Глава девятая. «Не может быть и речи», — заявил Илья, выслушав решение Арти. «Мало того, что ты срываешь миссию, так еще и подвергаешь опасности Магнуса, которого тебе доверено спасти». «Ты сам говорил, что решение к нам приходит не просто так. Если оно есть, и если я уверен в нем, то он его тоже одобряет». «Демагогия на пустом месте. Ты просто неровно дышишь к этой девчонке». «Может быть, в этом смысл» произнесла Эльза, заходя в комнату. В доме Элизабет с утра было многолюдно. Специалисты и служба безопасности работали над проблемой транспортировки Магнуса и новой задачей, которую им принёс Арти. Выяснить, что происходит с Сашей. Очень скоро стало понятно, что девушку арестовали и содержат в изоляторе временного содержания. О судьбе Сони оставалось только догадываться. «Пока Сергей жив», — продолжила хозяйка дома, — Гибриду ничего не угрожает, тем более, что мы уже знаем, откуда ждать опасности и готовы среагировать. Вы уже знаете, что готовит Синод? Наши информаторы есть везде. Иначе как такому маленькому государству, как Москепелаг, оставаться столько времени в безопасности? Я думаю, вы рассчитываете на оружие. Конечно, рассчитываем. Только оружие — это лишь инструмент, дубинка в руках государства, и она бесполезна, если сами руки уже ничего держать не могут. Мало ли было примеров, когда страны, обладающие колоссальной военной мощью, оказывались раздавленные вследствие революций, экономических блокад или техногенных катастроф. В нашем мире информация — главный источник воздействия. И сколько бы метаданных не собиралось бы конкурентами, живые информаторы, действующие самостоятельно, умеющие видеть будущее и импровизировать, незаменимы. «Такие, наверное, дорого стоят». «Не то слово» но они отрабатывают каждую единицу вложенных средств. Причём информаторы, которые шпионят против нас, получают в разы больше, чем те, которые шпионят в нашу пользу. «Вы платите врагам?» «Обязательно платим. Ещё и сами информацию сливаем, чтобы их не уволили и не прислали других. Зато мы знаем, что действительно важные секреты так и останутся под защитой. Что готовит синод Похищение?» «Нет, они знают, что мы будем хорошо охранять Магнуса, поэтому не решаться, к нему приблизиться. Они хотят его устранить дистанционно». «Военный спутник». «Именно, и мы не знаем, какой именно». «Синод» — не правительственная организация, но может получить помощь у самых разных стран, обладающих космическим оружием. Зато мы можем сделать гибриды невидимым. Маскирующие устройства сейчас уже готовят». Единственная проблема — его могут вычислить по косвенным данным, коих в наш век наберётся немало — от дистанционных зарядных станций до погодных зондов. Но это если знать область, в которой он будет находиться. Иначе надо использовать слишком много данных для поиска. Поэтому его перемещение на материк в помощь этой бедной девушке как нельзя кстати. Что же с ним будет потом, когда он достигнет убежища? Синод уже наверняка знает это место. Во-первых, даже самое щедрое государство не даст свой военный спутник на очень долгое время, а во-вторых, там тоже не мальчики, а дванчики сидят, они знают, как защитить своих прихожан. Небесное войско окружило храм. Михаил не собирался прятаться, он вылетел из ворот, чтобы встретить неприятности, как и подобает ангелу власти, с достоинством. Первым подлетел Константин, тоже ангел власти. Не по чину. — сказал Михаил. — Меня должен задерживать ангел высшей ступени. — Теперь почину, — спокойно ответил Константин. — Ты больше не ангел власти. На время суда ты понижен до начала. — Что? В чем меня обвиняют? — В сговоре с патчем. Он не собирается больше терпеть твоих интриг. — И что со мной будет? — Будет суд. Его суд. Возможно, он окончится только взысканием. Но я бы... Константин вынул меч. «Отправил тебя к мерзкому предателю, с которым ты неожиданно подружился. Хорошо, что ты не решаешь. Хорошо, что ты это понимаешь». Воины окружили ангела и набросили на его крылья сеть. Но вдруг Михаил вырвался, скинул эти правосудия и исчез. «Что это значит?» Спросил один из воинов у своего генерала. «Это значит, что он предпочел вернуться в первый мир». На что-то ещё надеется? тянет время. Но это ничего не изменит. Мы найдём его и там. Командуй построение, летим домой. Это только кажется, что в тюрьме сознания с тобой ничего не происходит. Время течёт иначе. Но мир продолжает существовать, правда, только в твоей голове. Впрочем, Саша знала из учебников по психологии, что он всегда существует только там. После того, как её чип подключили к полицейской сети, Саша оказалась в мире имитации, в специально созданном пространстве, где содержат преступников. Временно, конечно, потому что как только сознание попадёт сюда, на него тут же накидываются служебные программы, ломающие психику. Человек слишком лёгкая мишень для них, слишком подвержен страхам и агрессии, слишком примитивно устроен. Стоит только надавить на основные инстинкты, и его психика поплывёт, начнёт рассыпаться, как карточный домик. Вряд ли бы Саша выдержала слишком долго в состоянии гипно -сна. К сожалению, вытащить её только на физическом уровне, как собрался сделать Арти, было недостаточно. Подключённое сознание стоило освободить в первую очередь, иначе бы Саша просто пополнила ряды потерянных людей, чье сознание осталось без тела и теперь вынуждено жить в цифровом мире. Но для такого освобождения требовалось самому проникнуть в закрытую сеть полицейского участка, что Синтей вызвался сделать. Была лишь одна проблема — проникнуть в сеть можно, только физически подключившись к серверу участка. Магнус вызвался помочь с внедрением, в то время как Илья будет дистанционно сопровождать операцию, помогая Арте проникнуть в цифровую тюрьму. Здание участка, как и большинство важных объектов, охранялось автоматической системой. И не подкупить, потому он надёжен. Но также потому Артем Магнусу удалось практически без проблем подобраться к участку. Трехэтажное здание было напичкано сенсорами, камерами и датчиками, зато без окон. Вход в серый ящик только один, центральный, и именно в него направился синт. Задача Магнуса была с одной стороны проще, а с другой — ответственней. Обойдя улицу, он спустился в канализационный люк, откуда по подземным каналам смог добраться до главного распределительного щита. Отсюда выходили кабели сети участка, соединяя его с другими административными зданиями. Здесь и должно было существиться подключение, после которого Илья освободит разум Саши, а Арти вытащит её тело. Сделать это требовалось быстро, так как после отключения девушки охранные дроны сразу примчатся разбираться с нарушителем. Пока гибрид спускался по лестнице в темноту подземелья, синт, поддерживаемый маскировочными программами, вошёл в участок. Что-то в этом мире остаётся неизменным. На КПП всё так же стояла вертушка турникета, которая послушно мигнула зелёным, пропуская арти. Сашу нашёл достаточно быстро. Илья заранее изучил планировку помещений и определил, что единственное подходящее место для содержания людей может быть только на втором этаже. Туда Синт и направился. Одетая в больничную робу, утыканная сотней проводов и датчиков, девушка лежала на кушетке с закрытыми глазами. «Я нашёл её», — сказал Синт, зная, что Илья его слышит. «Хорошо, жди». Арти знал, что Сашу нельзя трогать, пока Магнус не подключится к сети. Но желание прикоснуться к ней было велико. Синт присел на кушетку рядом с головой девушки аккуратно отодвинул упавшую на глаза прядь волос. Перед ним тут же пробежали картины, показанные дьяволом. Неужели такое будущее возможно только при сделке с нечистым? Как бы он хотел, чтобы те видения смогли быть правдой? Ведь всё действительно возможно, и семья, и новое тело. Единственное, что держит его от такого будущего, — это сделка с Микаэлем. Но вдруг он сможет передоговориться. Зачем ему рай и душа, если вот его настоящее счастье?» Девушка слабо шевельнулась, словно чувствуя присутствие Синта. Арти сел на соседнюю кушетку, точно так же оборудованную для погружения в виртуальную реальность. «Илья, что у вас?» «Спокойно, мы подключаемся». Черт! «Что случилось?» Похоже, охранная система поняла, что мы пытаемся сделать, и заблокировала доступ. Ты сможешь её обойти? Попробую. Знать бы ещё, как всё устроено там, внутри. Если Саша находится в ощущении, что мы, то есть взломщики, опасны, она будет сопротивляться, помогая системе. Как это можно узнать? Никак. Это внутренний образ виртуальная реальность. А если я отправлюсь туда же? Спросил Синт, оглядываясь на оборудование соседней кушетки. Это может помочь? Теоретически да, но это очень рискованно. Кто знает, какие ловушки тебя там ждут. Но я же синт. Вряд ли их ловушки рассчитаны на искусственные мозги. Можешь разогнать мой процессор на полную? Это сделает тебя уязвимым. Бессилие делает меня уязвимым. Я не могу ждать чуда. Хорошо, попробуй. Только уходи, если почувствуешь, что не справляешься, если столкнёшься с чем-то неведомым. Арти подсоединил провода по тем же алгоритмам, что и у Саши, и почти моментально отключился. Его тело, не готовое к такому резкому переходу, громко рухнуло на кушатку. Это было похоже на огромный безлюдный тюремный двор. Арти даже не сразу понял, что Саша здесь. Только когда он пригляделся, то увидел девушку в серой робе, сидящую возле такой же серой стены. «Саша!» Девушка испуганно дёрнулась и подняла на него глаза. «Арти!» Одними губами прошептала она. «Саша, вставай! Нам пора уходить!» «Это только образ!» Проговорил Александра и закрыл лицо руками. «Образ, образ!» Повторяли её губы. «Саша, вставай! Скорее идём отсюда!» Арти подбежал к девушке и взял её за руки, пытаясь поднять. «Ты настоящий?» Александра крепко сжала протянутую руку Синта. «Это правда ты?» «Я, я, идём скорее, нам пора выбираться. Илья, вытаскивай нас!» «Не так быстро!» Пророкотал металлический голос эхом разнёсшийся по тюремному дворику. «Техник!» Услышал у себя в голове Арти крик старика. «Убирайтесь оттуда скорее! Дверь, через которую ты зашёл, это выход!» Арти потянул девушку к тому месту, откуда он появился, но неожиданно на его пути появилось мерзкое создание получеловек-полумашина. Техники изначально были людьми, которым вживлялись искусственные импланты для усиления возможностей мозга. Но корпорации смекнули, что такой симбиоз может быть ещё эффективней, если заменить большую часть тела менее ресурсоёмкими органами. Фактически, техники переставали существовать как люди и становились биомассой, заключённой в техническую оболочку. Очень эффективно с точки зрения их функционирования. Внешне это выглядело как продукт неудачного скрещивания холодильника и кентавра. Квадратная голова на четырёх механических лапах и только руки, несмотря на обилие проводов, казались человеческими. Арти автоматически закрыл собой Сашу и встал в боевую стойку. «Это бесполезно. Перед вами просто образ. Если ты его будешь лупить, всего лишь потеряешь силы». «Но «Ну, я хотя бы попробую», — сказал Арти, после чего без разбега нанёс чудовищу удар ногой. Монстр попятился, но остался стоять. «Беги к двери», — приказал синт девушке и ринулся в новую атаку. Чудовище не собиралось отступать. Откуда-то в его руке появилась импульсная винтовка, которая с мерзким свистом начала палить в сторону синта. «Она ведь не настоящая!» — крикнул Арти, заслоняя собой Сашу. «Больно будет по-настоящему. Ваши же мозги полностью слились с этой реальностью. Трудно прогнозировать, как это оукнется вашему настоящему телу. Делать что? Поворачивайся и закрывай собой Александру. Твои приводы, если они даже погорят, мы починим, а её мозги, боюсь, уже нет». Арти, не надо было дополнительно советовать уворачиваться и прятать Сашу. Он и так старался, как мог. Чудище перемещалось по дворику с невероятной ловкостью и, почти не целясь, полило импульсными зарядами, некоторые даже попадали в цель. «Ай!» — крикнул Арти, поймав плечом очередной сгусток энергии. Она становится быстрее!» принаравливается к тебе! Держись, я скоро уже что-нибудь придумаю!» «Быстрее бы!» «Да что ты будешь делать!» «Что произошло?» «Меня выкинули из сети!» — обреченно сказал Илья. «Теперь я могу только наблюдать». «Потрясающе!» Арти уже с трудом справлялся с монстром. «Мне потребуется больше времени. Попробую перезагрузить систему и зайти через другой шлюз». «У нас нет этого времени». «Я, я помогу!» Раздался знакомый хрипловатый голос. «Магнус!» Гибрид, неожиданно появившийся за спиной техника, схватил чудище руками и зашвырнул его за стены дворика. «Как ты это сделал?» «Мой мозг работает немного иначе, я же не совсем человек». «Господи, кто это?» Воскликнула Саша. «Друг, после с ним познакомишься, а сейчас нам надо скорее выбираться отсюда». «Я только за...» Оказавшись у двери первым, Магнус распахнул дверь, а Арти вытолкнул девушку наружу, после чего дверь закрылась. «Ты где подключился?» В соседней комнате стояли еще аппараты. «Отлично! Выберешься, возьми под прицел коридор». «Мне, наверное, придётся её нести на руках. После того, что Саша пережила здесь, у неё не останется сил на передвижение своими ногами». «Понял», — сказал гибрид и вышел в следующем. Дверь снова захлопнулась. Арти открыл её, но выйти уже не успел. Техник, озлобленный временным поражением, в упор расстрелял Синта из винтовки. Падая на землю, Арти успел подумать, что должно быть так настоящее тело чувствует боль. Сознание покинуло его. Саша очнулась и села на кровати. С трудом она потянулась к проводам и выдернула шнуры из разъёмов на своём чипе. Повернув голову, она увидела синта, лежащего рядом. «Арти! Эй!» Но синт не отзывался. Тогда она осторожно опустила ноги на пол и подошла к нему. Тело синтетика не шевелилось. Она попробовала дотронуться до него, но никакой реакции не последовало. Вдруг дверь открылась, и показалась волчья голова. «Но долго вы?» «Он не просыпается». Гибрид подошёл к телу и уверенно взял синтез за плечи, потряс его. Реакции не последовало. «Илья!» Позвал Магнус через микрофон гарнитура. «Что нам, нам делать? делать?» «Уходите!» Секунду помолчав, ответил старик. «Мы не можем его так бросить!» «Уходите! Сейчас здесь будут полчища корпов, и тогда вся миссия окажется напрасной!» «Мы что-нибудь придумаем с Артем, уходите!» Помедлив, Магнус взял девушку за руку и потянул к двери. «Я не пойду!» «Он пришёл за тобой!» «Он хотел спасти тебя и твою дочь, потому что вы очень важны для него!» «Он рисковал своей жизнью!» «Не делай так, чтобы этот риск оказался напрасным!» Магнус сильнее потянул девушку, и она неохотно поддалась. Оказавшись на улице, они побежали к накрытому маскировочным чехлом квадролёту. Где-то вдалеке уже слышался рёв реактивных моторов транспорта корпов. «Он не выберется!» Запрыгивая в кабину летательного аппарата, произнесла Саша. «Значит, пришло его время». Когда Арти очнулся, то понял, что находится в совсем другой локации. «Это мой мир. Мой. Теперь ты наш. Наш». «Что это за место?» Спросил Арти, пытаясь глядеться. Это было совсем непросто сделать, учитывая тот факт, что он оказался крепко привязанным к какому-то столбу. «Это мой мир! Мой!» Стол стоял на возвышении в центре какого-то цеха. Вокруг висели провода и металлические цепи. Под потолком находился подъемник, железный крюк которого опасно нависал над головой синта. «Ты все еще в закрытой системе!» услышал Арти знакомый голос Ильи но теперь твое сознание переместилось в какой то локальный участок возможно оно находится внутри самого техника они еще не обнаружили наше подключение я могу общаться с тобой не отвечай чтобы не выдать наш канал страшно спросил голос чудища жутковато то ли еще будет если ты не скажешь куда увезли девушку я не буду больше тебя мучить А если не скажу? Скажешь. Эту Арти увидел обладателя шипящего голоса. Это была огромная змея, похожая на смесь анаконды и удава, только гораздо, гораздо больше. Голова змеи была почти человеческой, только без волос, явно выраженного носа и век. "Так ты себя видишь?" сказал Арти. Понимая, что, находясь на внутреннем сервере техника, он видит образы, которые конструирует сам хозяин этого мира. «Я хочу, чтобы так видел меня ты», — сказал техник, подползая к Синту. «Зря старался. Я не боюсь змей». «А дело не в змее, а в том, какой вред она может причинить тебе. Смотри, ты поймёшь, о чём я». Вдруг скользкое создание неуловимо метнулось к Синту и зубастая пасть сомкнулась на голени Арти. а, -а закричал Синт, лишившись ноги. Из оставшейся культи брызнула кровь. Алая жидкость, пульсируя, разлилась по полу. И это парадоксальным образом успокоило Синта. Откуда у него может быть кровь? А если она и была бы... Арти вдруг улыбнулся. «Что?» «Почему ты смеёшься? Разве тебе не больно?» «Ужасно больно!» Продолжай как дурак улыбаться, сказал Синт. «Просто неожиданно приятно почувствовать себя настоящим человеком!» «Что ж, могу ещё тебя порадовать!» Вторая нога в мгновение ока оказалась в глотке змеи. Эрти не смог сдержать крик из его тела оставшегося без опоры а потому свисающего на веревках как из шланга хлесталалая жидкость куда увезли девуско пошел ты превозмогая боль закричал синт хоть всего меня сожри это можно змея снова ринулась на артия распахнув огромную пасть твою попытался выругаться синд но челюсти змеи подобного монстра сомкнулись на его шее И свет померк. Не было ощущения разорванных позвонков, но тело он больше не чувствовал. «Это манипуляция с твоим сознанием», отозвался где-то приглушенный голос Ильи. «Не поддавайся». «Легко сказать», ответил Арти, ничего не видя и не чувствуя. Вдруг темнота рассеялась, и он оказался на уже знакомом по видениям дьявола пляже. Сам Арти был цел и невредим. «Очень похоже, что в образе обычного человека». «Техник достает воспоминания из твоей головы». Это стало неприятным сюрпризом для Арти, но большим сюрпризом для него стало появление Саши. Девушка была так же прекрасна, как в том видении. В летнем топе и узких шортах, чертовски соблазнительных. «Хватит бороться», — проговорила она. «Все уже закончилось, они меня нашли». «Ты в порядке?» «Более чем». «Знаешь, все эти игры в казаков-разбойников были ни к чему. Государство уже предоставило жильё для меня и дочери. Соне оказали необходимую медицинскую помощь». «Что ты говоришь?» «Я говорю, дочери нашей помогли. А ещё её заочно записали в бесплатный детский сад и школу. Генетическое тестирование выявило у неё склонность к точным наукам, представляешь? Скорее всего, она станет математиком. С ума сойти!» И всего этого я могла её лишить. Господи, да я могла просто её потерять из-за пустяковой детской болезни. Уж не хочешь ли ты сказать, что Корпы поступают правильно, без разбора, уча первого детей? Корпы? Это мы придумали такую обзываловку, чтобы легче было их ненавидеть. А правда в том, что здесь работают обычные люди, вроде нас с тобой. Я не верю. Это не ты говоришь. Произнеся это, он услышал, как откуда-то издалека до него доносится приглушённый голос Ильи. «Не поддавайся, не поддавайся, не поддавайся! Они сканируют твой мозг и скоро найдут нужную информацию». Лицо Саши вдруг изменилось. «Что тебе объяснять? Ты же всё равно не понимаешь, чушка металлическая!» Она развернулась и махнула рукой. «Пошли, я покажу, до какого состояния мы довели ребёнка». И обстановка снова молниеносно сменилась. И вот уже Арти стоит в больничном коридоре рядом с Сашей, напротив огромной прозрачной стены, за которой на кушетке, подключённая к аппарату искусственного дыхания, лежала Соня. «Но как тебе картинка?» Не своим металлическим голосом спросила Саша. «Радует тебя спаситель человечества?» «Не радует, как не радует меня всё, что вы делаете с вполне здоровыми детьми!» «Ну хватит!» — крикнула Саша. И мир снова сменился. Теперь уже на знакомый тюремный дворик. Перед Арти снова предстал техник в образе кентавроподобного монстра. «Я уже вытащил из тебя все объекты, осталось только расшифровать. Но ты мне для этого не нужен. Твое синтетическое тело уже разобрали на запчасти. А твое сознание сейчас будет гореть в вечном аду, как напоминание для будущих поколений, что противостоять нам совершенно не стоит». «Это правда. Мы больше не получаем сигналов от твоего тела. Связь с твоим чипом ещё существует, но, видимо, ненадолго. Магнус рвётся тебя вытащить, но, я боюсь, это уже не поможет». «И не надо. Моё время пришло. Могу я как-то навредить этой твари?» «Я могу». «С кем ты говоришь?» Напрягся техника, его квадратная голова нервно дёрнулась. «Что я должен делать?» Спросил Арти Илью, уже не обращая внимания на монстра. «Завежи бой, чтобы он отвлёкся и не заметил, как мы вырубим подстанцию. Сознание техника существует в сети по тем же законам. Сгорит сеть, сгорит и он, и ты. Я готов». «К чему?» — удивился техник, думая, что Арти обращается к нему. Синт принял боевую стойку. «Хвоз к чему? Как глупо. С другой стороны». «Раз ты так этого хочешь, могу немного продлить твои мучения». Но Арти уже не слушал, что говорит техник. Он бросился на монстра, запрыгнул верхом на металлический хребет, обхватив квадратную голову чудища и резко потянул вверх. Что-то хрустнуло под руками синта. Техник стал истошно вопить, голосом больше похожим на скрежет. Подпрыгнул, пытаясь сбросить синта. Но Арти держался крепко. Чудовище перешло к другой тактике. Раскачиваясь, оно попыталось достать синта механическими манипуляторами, но тут Арти закричал. «Давай!» и Илья отключил подстанцию. Длинный темный коридор понес Арти к яркому облаку. И Света пришел в свет и вернулся.